Глава шестнадцатая Они сидели в комнате, за столом дымили сигаретами, в чашках недопитый остывший чай. Слышно, как на кухне бормочет радио. «Ну что я тут торчу?» — говорил Корнаков Изотову. «Нашел я двоих недовольных. Клянут порядки в стране, возмущаются воровством, бюрократизмом. Но чем их купишь? Они ведь за порядок» за строгость ратуют, болеют за страну, а не желают ей зла. Вот ведь какая петрушка получается, Родион Яковлевич. Молодые или в возрасте? Пожилые, почти пенсионеры. Вот и брюзжат. С молодыми-то мне теперь трудно завязывать контакты. Не тот возраст. к может, лучше перебраться мне на Запад. Вот там я согласен молодых учить. — Вы здесь нужнее, — сказал Изотов. — Охота, рыбалка, турбаза. Теперь там завязываются хорошие знакомства. Под рюмку после сауны у всех языки развязываются. А про себя подумал. Договорились они с сынком, что ли? Тот давно бредит за границей. Теперь эта старая кочерыжка туда же нацелился. А ведь раньше и не заикался об этом». С Игорем Найденовым проще. Шеф дал согласие готовить его за рубеж после того, как вернется из Казахстана. Парню повезло. Он устроился в целинном совхозе, что неподалеку от территории космонавтов. Кое-какие сведения, переданные им связняку, оказались интересными. Парень лезет из кожи вон, старается. Пусть поживет на западе, подучат там его, а потом, скорее всего, снова сюда забросят. «Может, и так. А меня в такие компании не приглашают», — отрезал Корнаков. «Будь я на виду в городе или хотя бы топил на турбазе эти финские бани, да венечком парил начальников, может, чего и вынюхал бы». «Это идея», — подхватил Изотов. Ну, «Вот что, Родион Яковлевич». — нахмурился Корнаков. — Кончим этот пустой разговор. Даже здесь с почетом провожают ветеранов на пенсию. — Да поймите вы, вышел я в тираж. И сил мало, и память не та. — У вас на счете? — возразил было Изотов. — Да заткнитесь вы с этим счетом! — взорвался Ростислав Евгеньевич. — Кому эти деньги нужны будут, если я тут окочурюсь? Уже дважды вызывал по телефону скорую. — Может, там, на площади неизвестных борцов, на мои деньги поставят мне безымянный памятник? — У вас ведь сын, у меня их целых три, так сказать, официальных, а еще спиток по всей России раскиданы, — язвительно усмехнулся Корнаков. — Чужой мне Игорь! Да и Бруно с Гельмутом плевать на меня хотели. Ведь палец о палец не ударили, чтобы вытащить меня из этой дыры, — Ну, я гляжу сегодня не в духе, — пробовал урезонить старика Изотов. — Там все знают и помнят, но еще не пришла пора. — Довольно, — перебил Ростислав Евгеньевич. — Вот именно, пришла моя пора живым отсюда убираться. Потом поздно будет. Да и, боюсь, у меня уже и желание пропадет. — Рано вы о старости до смерти заговорили, — Глядя в окно, заметил Родион Яковлевич. «Это на вас погода тоску нагнала?» «Да не Юли, Родион!» — строго сказал Корняков. «Или они не хотят меня туда забирать? Им старик не нужен!» «Если бы это все было так просто!» «Я свое слово сказал!» — устало обронил Ростислав Евгеньевич. «Пусть теперь они свое слово скажут!» «Я все передам!» Сдался Изотов. На дворе стояла глухая осень, из окна открывался вид на строительную площадку, узкая стрела башенного крана раскачивала на длинном тросе контейнер с кирпичом, маленькие фигурки каменщиков облепили неровную, лезущую ввысь серую стену, где-то в стране ухала установка, забивающая в грунт железобетонные сваи, а дальше в дымке виднелась кромка соснового леса. Корнаков долго и убедительно говорил о том, что его миссия в России закончилась. Кто возразит против того, что он всю свою жизнь подпольно боролся против ненавистного большевистского строя? Заслуги его отмечены наградами, ему присвоено воинское звание, он еще сможет пригодиться там, за рубежом, его опыт подпольщика, знания России, в конце концов он мог бы преподавать в разведшколе». Изотов не возражал, больше не отговаривал. Он слушал этого старого усталого человека и думал, что действительно от него теперь проку мало. Всего двоих людей смог он завербовать, да и то их еще проверять и проверять, прежде чем можно будет что-либо стоящее поручить. Но согласятся ли шефы переправлять его через границу? Кому нужны старики? Это здесь, в СССР... Цаскаются с пенсионерами, особенно с инвалидами Отечественной войны, и ветеранами. А там, на Западе, миллионы молодых безработных. О стариках и говорить нечего. Никому они не нужны, лишние люди. Случается, умрет в волочуги бедняга, и никому и дела нет. Родиону Яковлевичу не хотелось думать о собственной старости, Корнаков прав, у него богатый опыт, да и сыновья, если ему доведется с ними встретиться, не отвернуться, надо полагать. Хорошо, он доложит, но будет ли из этого какой толк? Я такие вопросы не решаю, после того, как замолк Корнаков, сказал Изотов. Начальству доложу, но уверен, даже если вопрос будет положительно решен, вам необходимо найти себе замену. Городом наш шеф интересуется. — Ну что же вы думаете, я сидел тут, сложа руки? — усмехнулся Корнаков. — Добываю информацию, работаю с людьми. В одном не очень уверен, а вот мышонка, надеюсь, привлечь. — Вы имеете в виду Сидора Мохова? Биография у него подходящая, был в оккупации. Папаша сотрудничал с немцами. В институт не поступил, вот и работает подсобником на доменной печь. Думаю, что с ним можно продолжить работу. До денег падок, любитель выпить, но меру знает. Против Мохова у меня возражений нет. — Он действительно на мышонка похож, — продолжал Корнаков. — Остроносенький, юркий. Мышь куда угодно прошмыгнет, и никто на нее внимания не обратит. — На доменной печи и так хорошо зарабатывают, — вставил Изотов. — У него мечта купить газик. — А почему не москвич или жигули? — Ну, вбил себе в башку, что лучше газика нет машины. Вездеход на раме, запчастей в любой организации навалом. Бензин, считает дармовой. — Соображает мышонок. — Пригласите его завтра к себе, — велел Изотов. Надо мне с ним поближе познакомиться. — Честно, Родион Яковлевич, перебросят меня за границу, — заглянул в глаза гостю Корнаков. И такая тоска была в его поблёгших глазах, что Изотов устала не по себе. Иначе мне каюк, отработала машина. — Это верно. Отработал ты в разведке, Ростислав Евгеньевич, — подумал Изотов. Стар стал и болтлив не в меру. Еще до отъезда Игоря в Казахстан произошла встреча отца с сыном. Игорь по просьбе Изотова записал их беседу, разумеется, в тайне от Корнакова. — Думаю, что вас направят на запад, — сказал Родион Яковлевич. Он-то отлично знал, что неугодные там агенты, случается, исчезают по дороге. А много ли надо старому человеку сердечный приступ или инсульт? А запись разговора отца и сына получилась любопытной. Игорь, но ты ведь сам открыл мне глаза на этот строй. Помнишь наши беседы на подмосковной даче? Я сделал все, как ты велел. В дед-доме закончил семилетку, вступил в комсомол, выучил английский, понимаю, немецкий. Корнаков. Но все это во имя чего? Игорь, я хочу иметь все то, что дает свободный мир человеку. Независимость, много денег, красивые вещи, поездки по разным странам на собственном роскошном автомобиле. Корнаков, запросы-то у тебя довольно примитивные. Игорь, зато реальные. Я знаю, чего хочу, а идейность мешает хорошо жить. За идеи борются, страдают. Начитался об этом. А я предпочитаю жить в свое полное удовольствие. Жить так, как живут богатые люди в Америке, Японии, ФРГ. Или это миф? Буржуазная пропаганда? Корнаков. Да нет. Богатым да знатным там живется неплохо. Но ты не богат и не знатен. Игорь. Я сделаю все, чтобы иметь много денег. И эту страну я ненавижу и мечтаю как бы поскорее отсюда убраться. Корнаков, я всю жизнь боролся против большевиков. Верой и правдой служил немцам, видя в них освободителей отчизны. А что вышло на поверку? Фашисты плевать хотели на наши патриотические чувства. Они использовали нас, врагов советской власти, на самой грязной работе и платили за это как своим слугам. А что они хотели сделать с народом? Кого в крематорий, кого в рабство? А мы должны были уголек подбрасывать в печи и конвоировать своих земляков на чужбину. Короче говоря, Гитлер хотел всю страну превратить в сплошной концлагерь, а нас сделать надзирателями. А теперь кому мы с тобой служим? Не я не знаю толком, не ты. Западным немцам или ЦРУ? Темнят наши хозяева... А знаешь почему? Если мы засыплемся, чтобы сразу откреститься от нас. Игорь. Что, выходит все напрасно? Корнаков. Слышал басню Крылова «Слон и моск Так вот, советская власть — слон, а мы и нам подобные — моськи. А что толку от нашей щекотки под мышками у советской власти? Это великая держава, с которой считаются все в мире «Игорь, у СССР и врагов хватает? Разве мало в Америке и Европе людей, которые спят и видят крах социализма? Он готов даже Третью мировую войну развязать?» «Корнаков, эта война уничтожит всех, и американцев, и европейцев!» «Игорь, да я читаю об этом в газетах!» «Корнаков, это и есть истина!» А насчет того, что у СССР много врагов, ты не заблуждайся. Кучка бешеных — это еще не Америка и не свободный мир. Игорь, и это я слышу от тебя, отец? Корнаков, я просто трезво рассуждаю. Игорь, и что же делать? Смириться гнуть спину за станком? Орать вместе со всеми на демонстрации «Уря! Одобряем!» Я здесь отец не чувствую себя личностью. Я член коллектива. Винтик-шурупчик. А я хочу быть свободной личностью, как там. Корнаков, где? Игорь, чтобы ни было, я не сверну со своей дороги. И указал мне ее, несмышленному мальчишке, ты, отец. Корнаков, свободным человеком. Мне так и не удалось стать свободным человеком. Не верю, что и тебе удастся. О какой свободе может идти речь, если мы с тобой по рукам и ногам связаны? Здесь нас используют и там будут использовать. А иначе зачем мы им? Свобода — это миф, приманка, на которую ловят простаков. Корнаков после продолжительной паузы. — Я не отговариваю тебя. Наверное, мои гены бурлят и в тебе. Я не смирился, Игорь. Я просто понял, что мы бессильны. И они тоже. Я разуверился в великой идее освобождения России от большевиков. Они пришли навсегда. Значит, Игорь, значит, у нас есть только один выход. Уехать туда, в Америку. Ты уже заслужил это право, а я заслужу. Мне обещали. Корнаков, но мы же русские, Игорь. Игорь. «Русские, евреи, грузины, армяне бегут на запад, и там делают великолепную карьеру. Возьми музыкантов, писателей, ученых. Кто они были здесь? Членами коллективов, союзов. А там многие стали миллионерами, разъезжают по всему свету, у них свои виллы, даже есть личные яхты и самолеты». Корнаков. «Я не слышал, чтобы они так уж сильно процветали». Ну, разве что талантливые музыканты и артисты. А кто мы с тобой? Великие таланты? Здесь мы им нужны, а там... Мало думаешь, за границей антисоветчиков? Да грошим им цена там. Перебиваются с хлеба на квас, а некоторые уже назад просятся. Ты подумал о том, что ты там будешь делать? Игорь, мне бы только вырваться отсюда, Корнаков. А я уже и на это не надеюсь. Игорь, отец, ты наговорил мне много страшных слов. Можно подумать, что ты уже ни во что не веришь. Корнаков, а так оно и есть. Я не вижу выхода из тупика. Игорь, ладно бы все это я услышал от прокурора. Но как ты можешь так думать? Корнаков, я хотел тебя удержать. Игорь, отчего? Корнаков, не нужно было тебе влезать во все это. Игорь, поздно, отец, поздно. Корнаков, ну дай бог тебе удачи. Своей судьбы я не хотел бы тебе пожелать. Почти всю катушку провернул в своей голове Родион Яковлевич, слушая и не слыша голоса Корнакова, рассказывающего о том, как он обрабатывал мышонка. Запомнилась эта беседа отца с сыном и потому, что она заронила зерна сомнения и в его душу. Пленку эту он передаст, пусть руководство ознакомится с мыслями и рассуждениями своих агентов. Он, Изотов, В СССР, очевидно, надолго осел. Должность у него скромная, но дает возможность ездить по стране. Родион Яковлевич работает инспектором в управлении, связанном с полезными ископаемыми Сибири и Дальнего Востока. Все добытые сведения он передает связнику через хитроумные тайники. В этом ему немалую помощь оказывает Игорь Найденов. Запали в душу слова старого Корнакова, и потому, что тот считался одним из надежнейших агентов, и Корнаков не врет сыну, говорит, что думает, неужели и он, и Изотов, когда-нибудь придет к тому же, к чему сейчас пришел Корнаков. Правда, тот толкует про связанность свою с Россией, про какую-то великую несбывшуюся идею, у Изотова ничего подобного нет. Он провел почти всю свою сознательную жизнь вдали от России, учился и воспитывался в другой стране, так что ностальгия его не мучает. У него задача скромнее — скопить побольше долларов, открыть свое дело в Дейтоне, штат Кентукки, где обосновался брат. Тот обещал оказать всяческое содействие, Может, даже они станут компаньонами, брат владеет небольшой фирмой проката автомобилей, но если они соединят свои капиталы, то можно будет расширить и открыть салон продажи новых машин и запчастей. Жена Изотова с двумя детьми живет тоже в Дейтоне. Последний раз родных Родион Яковлевич видел три года назад. Признаться, ему в России уже надоело, но он тоже неволен распоряжаться своей судьбой. Руководство довольно его миссией в СССР вербовкой Найденова, а если удастся завербовать Алексея Листунова, то можно рассчитывать на повышение в звании и приличное денежное вознаграждение. Игорю Найденову Изотов посоветовал заполучить туристическую путевку в любую капиталистическую страну, он передовик, поработал в целинном совхозе, ему не откажут». Договорившись на завтра о встрече с Моховым, Родион Яковлевич попрощался с Корнаковым и отправился в гостиницу. Приехал он сюда в командировку. Для заделывания леток в доменной печи требуется специальная синяя глина. Изотову и предстоит выяснить ряд вопросов, связанных с поставками на завод этой глины. С утра нужно будет побывать на домне, где работает подсобником Мохов, и хоть издали сначала взглянуть на него. С серого низкого неба моросил нудный дождик, прохожие зябка кутались в плащи и пальто, а в Москве еще тепло, ходят в пиджаках. Вот что значит «север». Проходя мимо городского кинотеатра, увидел красочную афишу Рокко и его братья с участием Ани Жерардо. Эта французская кинозвезда ему нравилась. Кажется, после этого фильма она стала известной на весь мир, Ничем не примечательный внешний человек средних лет в песочного цвета плаще свернул к кассе, взял билет на оставшийся первый ряд. Фильм начнется через пять минут и, ничем не выдав своего неудовольствия плохим местом, влился в толпу зрителей, направляющихся в просторное фойе современного кинотеатра. Дмитрий Андреевич сидел на черной лодке с удочкой и из-под соломенной шляпы с выгоревшей коричневой лентой смотрел на гусиный поплавок. Солнце припекало, созревшие камышовые метелки осыпали коричневую пыльцу в воду, на глянцевых лопушинах грелись сиреневые стрекозы, ртутными каплями сверкали на темной поверхности водные жучки, у берега всплескивала красноперка. Туда и норовил забросить крючок с червяком обросимов. Но он цеплялся за соку, кувшинки, и поплавок бессильно ложился на бок. А потом приходилось дергать удилищем, и все равно случалось, крючок навсегда оставался на дне. Лучше уж на плесе ловить окуня. Этот и берет энергичнее, из крючка не срывается. У того берега плавали пять красных кружков, которые Дмитрий Андреевич запустил на щук. Вроде один перевернут, а может, кажется, просто солнечный блик играет на пенопласть. На кружки ловить интереснее, чем на удочку, но слишком уж долго нужно ждать, пока хищница схватит наживленную на тройник платвичку а сколько раз он подплывал к перевернутому кружку тянул за упругую жилку и в самый последний момент щука сходила у лодки обычно она выбрасывалась из воды изгибалась серебряной дугой и каким то образом ухитрялась освободиться от тройника судочки тоже случалось срывались подлещики и плотвицы но их не жаль мелочь а щуки на кружки меньше килограмма не садились. Тихо вокруг. На озере лодок не видно, нынче будни. Рыбачки сюда подвалят в пятницу вечером и в субботу утром, Здесь в основном рыбачат мотоциклисты с резиновыми надувными лодками, а те, кто на машинах, останавливаются на кордоне у Алексея Офицерова. Там по соседству с его домом в Ельнике появились три зеленых фургона, когда-то они были на колесах, а теперь вот привезли сюда и оборудовали для рыбаков, сильно досаждают моторки». Озеро большое, вытянутое на несколько километров, и некоторые любители предпочитают ставить на лодке подвесные моторы. От них шум, вонь, и, главное, рыба надолго перестает клевать, пугается. Прямо перед Дмитрием Андреевичем, заросший кустарником пологий берег, выше млеют на солнце красавицы сосны и ели, над ними величаво плывут облака – Их воздушные тени скользят по тихой воде, заставляют ртутные бляшки менять свой цвет на золотой. Водомерки же, наоборот, становятся серебристыми. Никогда Дмитрий Андреевич не предполагал, что рыбалка так успокаивает нервы, настраивает на философский лад, думается о вечности, космосе, земле. Мелкие домашние заботы отступают, становятся незначительными». Наверное, каждому человеку необходимо время от времени побыть наедине с природой. Но повседневность безжалостно вторгается. Мысль перескакивает на другое. Абросимов начинает про себя спорить с секретарем обкома Борисовым. У них состоялся еще один разговор. Дмитрий Андреевич провел свой июльский отпуск в Андреевке. Там находилась сестра Тоня с мужем, ну, само собой, Дерюгин соленый. В общем, они славно поработали на свежем воздухе, своими силами построили дровяной сарай, обили комнаты вагонкой, вырыли подвал. Родственники снова донимали, чего, мол, жена раев, взрослые дочери не приехали с ним в Андреевку, ведь от Климова рукой подать. Что мог ответить Дмитрий Андреевич? Раю никогда не тянуло сюда. Сначала вроде бы из-за первой жены Александры Волоковой, а потом как-то призналась, что им лучше в отпуске отдохнуть друг от друга. Он не возражал. Уже не первые десяток лет живут рядом, а ведь, по сути дела, чужие люди. Пока муж был первым секретарем райкома, рая отольстила она, иногда появлялась с ним в районном дворце культуры, на торжественных собраниях, на концертах приезжих артистов. А когда Дмитрий Андреевич принял Белозерский на наотрез отказался поехать туда. Она завуч средней школы, у них хорошая квартира со всеми удобствами, и она не собирается в угоду старческим прихотям мужа менять свой устоявшийся образ жизни. Нравится ему жить в глуши Бирюком, пусть и живет один». Перед партийной районной конференцией Обросимова вызвал к себе первый секретарь обкома. Он стал уговаривать поработать еще хотя бы пару лет. Дескать, в Климовском районе начнется большое сельское строительство, семь колхозов реорганизуются в два крупных совхоза с животноводческим уклоном. Дмитрий Андреевич настоял на своем. Он педагог-историк и твердо решил снова учить ребятишек. И потом, по договоренности с областным отделом народного образования, бывший директор детдома Ухин, уже утвержден завраяно. Энергичный товарищ, он потянет это дело. Вместо себя на должность первого Абросимов порекомендовал своего второго секретаря. Ему 35 лет. По образованию агроном, ему, как говорится, и карты в руки». И вообще он, Абросимов, пришел к выводу, что первых секретарей райкомов партии необходимо менять через пять-шесть лет. «И не жаль вам бросать партийную работу?» — спросил Иван Степанович. А какой смысл держать на партийной работе человека, который утратил чувство новизны, стал близоруким?» — ответил вопросом на вопрос Дмитрий Андреевич. «А рано или поздно?» Это со многими случается. По-вашему, выходит, вполне естественно, возвращаться к тому, с чего начинал? Это не правило, а мое личное мнение. Не знаю, как другие, а я почувствовал, что на посту первого секретаря райкома не смогу больше приносить пользы. Я уже не раз ловил себя на том, что не хочется обострять отношения с людьми, не хочется лишнего беспокойства. Короче, начинаешь пробуксовывать на одном месте. И тут, как грибы из-под земли, появляются подхалимы, которые готовы за тебя решать все вопросы. Они пишут доклады, речи, готовят резолюции. А ты только подмахивай пером и делай вид, что все от тебя исходит. — А вы не упрощайте? — остро взглянул на него Борис. Дмитрий Андреевич мысленно подсчитал, сколько тому лет, но, про себя усмехнувшись, решил, что это не имеет значения. Он, Абросимов, высказывает свою точку зрения, а как истолковывает его слова секретарь обкома, это его дело». Своих непосредственных руководителей Обросимов уважал, особенно если это умные люди, но никогда не боялся, не подхалимничал и преданно в рот не заглядывал, и это хорошо известно первому секретарю обкома. Конечно, себя Дмитрий Андреевич не считал сильно состарившимся, но физически ему уже трудно было руководить Климовским районом, иначе не проглядел бы у себя под носом попавшихся на приписках разбазариваний государственных стройматериалов попросту на элементарном воровстве четырех руководителей. Бюро обкома партии решало судьбу этих ловкачей. Вот тогда-то он окончательно понял, что на его месте необходим более молодой и энергичный руководитель. Таким ему представлялся второй секретарь Иванов, который два года проработал с ним рядом. Нашелся даже какой-то негодяй, который написал в ЦК анонимку на Обросимова, обвинив его в том, что, дескать, в Андреевке за государственный счет строит себе двухэтажный дворец. Была комиссия. Дотошный Дерюгин представил все документы. Ни одного кубометра строительных материалов, ни одного кирпича не привезли в Андреевку из Климова.